Владимир Олеников. Приключения Петрова и Васечкина. С чего все началось? В первый «Б» пришел новичок. Сев на указанное ему место, он начал доставать из портфеля учебники. Вдруг вокруг него замелькали горошины жеваной бумаги, а вслед шлепнулась на парту записка. «Вася Петров! Чемпион школы по плевкам на точность среди профессионалов!» Новичок оглянулся. За партой через ряд сидел покровительственно улыбаясь чемпион Петров. Вдруг улыбка сползла с его лица, так как в глаз ему влетел большой кусок жеваной бумаги, и тут же шлепнулась записка «Петя Васечкин. Любитель». Петров уставился на Васечкина. Тот поднял обе руки в традиционном спортивном приветствии. Так началась дружба Петрова и Васечкина.